Если Иов жило сентевра, рождение Генриха IV, жена Деверия, мучение Мазепы Буланже, предмет живых споров, то монументальное 5 на 4 метра полотно Делакруа «Смерть Сарда Напала» вызвало настоящий скандал. какая лавка старьевщика, вся свалена в кучу, пренебрежение правилами, как можно до такой степени игнорировать и рисунок. И этот беспорядок на первом плане совершенно ужасен. Негодует классики, лысые, как коленка, модные в то время сравнений. Зато волосатая молодежь аплодирует сценам оргии, женщинам вестоми, женщинам, которых убивают, аплодирует опустошающему город пожару, И продолжающему царствовать над всем этим царю ассирийскому, возлежащему на смертном одре, спокойному, равнодушному к смерти, которую он сам себе выбрал, оставаясь хозяином своей судьбы. Кроваво-красный колорит, оттененный черным и золотым, произвел сильное впечатление на александр Он качает головой. «Делакро, хорошо». Он воспользовался байроновским сардонопалом, посвященный Гёте-трагедии. И от этого его собственное произведение не перестает быть ни оригинальным, ни революционным. Но если художники обладают полной свободой действия и черпают из слов свою несловесную материю, почему бы писателям не действовать в обратном направлении? Прежде чем уйти из салона живописи, он на мгновение останавливается у картины «Ораса Верне Юдив» с распущенными волосами, ищущая тело горольда на поле битвы при Гастингсе. Название длинноватое, но интересное. Не из-за сюжета, а из-за героини. Может быть здесь сюжет новой драмы? В экспозиции скульптуры публика толпится в основном вокруг двух маленьких барельефов Элиси де Фово. На одном представлена сцена из аббатта Вальтера Скотта, снова Вальтер Скотт, другой только что завоевал медаль Салона. Это Христина и Мональдески, где первый убивает второго. Александр ничего не знает ни об одной, ни о другом. Но надолго задерживается у скульптуры, как бы предчувствуя, что каменные персонажи могут обернуться живыми существами. Вечером он идет к Сулье, чтобы посмотреть всемирную биографию. Он читает и переписывает статью, посвященную Христине, королеве Швеции, которая в 1654 году в Стокгольме отреклась от престола приказала убить Фонтенбло своего неверного любовника Мональдески, перешла в католицизм и кончила дни свои в Риме 32 года спустя, с недаемой угрызениями совести. И вот уже Александр погружен в задумчивость на несколько минут, в которые мне как будто явились и начали действовать мрачные персонажи и засверкали шпаги. Пока что он колеблется, ему видится здесь сюжет отличной драмы, но способен ли он один осуществить предприятие? Он предлагает Сулье соавторство. У друга отвратительное настроения он чувствует, что близящиеся к завершению его Ромео и Джульетта не удались, к тому же он и сам считает, что неплохо бы сделать Христину, но только без соавторов. Александр уязвлен, принимает вызов. Стало быть, будет две пьесы на одну и ту же тему. Кто закончит первым, отдаст свое произведение в Театр Франце и пусть победит сильнейший. Уходит. Полночь идет дождь, бульвар безлюден. От порта Сен-Дени раздаются крики. Как будто бы драка, женщина падает, некто пытается сорвать с нее ожерелье. Мужчина тростью отбивается от второго вора,